Я недалеко от них слышу, что он раза два назвал имя МакМёрфи и догадываюсь, что она рассказывает ей про то, как МакМёрфи чистил зубы и совсем забывает сказать о старом овоще, который умер ночью. Машет руками, докладывает, что утворял с позарамкой этот рыжий шут. Все нарушает, подрывает порядок в отделении. Пусть она на него подействует. Она сверлит санитара глазами, пока он не перестает суетиться. Потом она смотрит на дверь уборной, где громче прежнего раздается песня МакМёрфи. «Твой отец погнушался таким бедняком. Дескать, я не достоин войти в его дом». Сперва лицо у нее озадаченное. Как и мы, она очень давно не слышала песен и не сразу понимает, что это за звуки. «А меня не заботит моя нужда». «А кому я не нравлюсь, его беда!» Еще с минуты она слушает, не померещилась ли ей, потом начинает разбухать. Ноздри раздуваются, с каждым вздохом она становится больше, такой большой и грозной, я не видел ее со времен Тейбера. Она двигает шарнирами в плечах и пальцах, слышу тихий скрип. Трогается с места, я прижимаюсь к стене, и когда она с грохотом проходит мимо, Она уже большая, как грузовик, и плетеная сумка тащится за ней в выхлопном дыму, как полуприцеп за дизелем. Губы у нее раздвинулись, и улыбка едет перед ней, как решетка радиатора. Чуя запах горячего масла, искр от магнетто, когда она проходит мимо и с каждым тяжелым шагом становится больше, раздувается, разбухает, подминает все на своем пути. Страшно подумать, что она сделает». И вот, когда она раскачилась до самой большой свирепости и размера, прямо перед ней из уборной выходит МакМёрфи, держа на бёдрах полотенце, и она останавливается, как вкопанная, и съёживается до того, что головой едва достаёт до его полотенца, а он улыбается ей сверху. Её улыбка вянет, провисает по краям, «Доброе утро, мисс Гнуссен! Как там на воле? Почему вы бегаете в полотенце? Нельзя!» «Он смотрит на ту часть полотенца, с которой она нос к носу. Полотенце мокрое и облепило. В полотенце тоже непорядок. Ну тогда ничего не остается, как...» Ой, стойте не смейте «Немедленно идите в спальню и оденьтесь». Она кричит, как учительница на ученика, и МакМёрфи, повесив голову, как школьник, отвечает со слезой в голосе. «Я не могу, мадам. Ночью, пока я спал, какой-то ложь свистнул мои вещи. Ужасно крепко сплю на ваших матрасах». «Свистнул? Стырил, спер, увел, украл?» — радостно говорит он. «Понял, браток, кто-то свистнул мое шматье». Это так смешит его, что он приплясывает перед ней босиком. «Украл вашу одежду?» «Ага, похоже, тюремную одежду». «Зачем?» Он перестал плясать и опять понурился. «Ничего не знаю, только когда я ложился, она была, а когда проснулся, я не встала. Как корова языком слизнула Нет, я понимаю, мадам, ничего в ней хорошего нет. Тюремная одежда, грубая, линялая, некрасивая, это я понимаю». И тому, у кого есть лучше тюремная одежда, тьфу, но голому человеку... Да, вспоминает она эту одежду, и должны были забрать. Сегодня утром вам выдали зеленый костюм. Он качает головой, вздыхает, но по-прежнему потупис. Нет, почему-то не выдали. Утром не воскутка, кроме вот этой шапочки, что на мне. Вы, Ремс, Кричит она санитару. Он стоит у входной двери так, будто хочет убрать. «Вильямс, не могли бы вы подойти?» Он подползает к ней, как собака за косточкой. «Вильямс, почему пациенту не выдана одежда?» Санитар успокаивается покаивается, выпрямляет спину, улыбается, поднимает серую руку и показывает на одного из больших санитаров в другом конце коридора — «Сегодня за белье отвечает мистер Вашингтон. Не я, нет. Мистер Вашингтон. Она пригвожает большого к месту. Он замирает со шваброй над ведром. Подойдите сюда, пожалуйста».